— Вы сказали, что внесете меня в график дежурств, — бросил Кирилл, поспешно протискиваясь в просторную палатку. Шавров расправил лист ватмана, подвешенный на протянутой через всю палатку леске. — В следующую пятницу устроить, — спросил он, найдя незаполненную ячейку. Само собой перевел дух Кирилл и опустился, поджав ноги на пол. — Как в холерную бухту пройти, не научите? Отчего же? Шавров отомкнул небольшой сейф и достал морскую карту. «Вот здесь мы», — показал он. «Рядом бухта Идола, а следующая — Холерная». «Странные названия, обыкновенные», — пожал плечами Лаврентий Васильевич. «Бухта Холерная, вероятно, получила свое название по карантину, а в бухте Идола, это я знаю точно, стоял в незапамятных времен тотемный столб». «Несколько лет назад его сожгли туристы, просто так, смеха ради, чтобы поплясать у большого огня». «Это далеко?» — Кирилл наклонился над картой. Часика за полтора доберетесь». «Не уверен, что холерная бухта — самое подходящее место для охоты?» «Не забредите только ненароком к соседям», — предостерег напоследок Шавров. «В бухте Тельца — заповедник». Солнце жгло в полную силу, выгоняя из воздуха и земли душный пар. Кирилл едва добрался до рощицы за первой сопкой и словно в прохладный омут окунулся в тень дубов и каменных берез. Мошки, клещи и даже энцефалитный комар, против которого предостерегала Томка, не шли в сравнение с палящим полуденным солнцем. Он брел, не разбирая дороги, через папоротники почти в человеческий рост, и влажные касания их перистых листьев приятно холодило разгоряченное тело. На слепящее море, проблескивающее между стволами, было больно смотреть. Мысль, что нужно покинуть тень и выйти на открытое солнце, была непереносимой. Со стоном Кирилл бросил сумку со снаряжением и рухнул в траву. Отлежавшись, пока выровнялось дыхание, он перевернулся на спину и расстегнул рубашку. От замшелых стволов, от поросшей кислицы и земли веяло прохлады. Лес продувался насквозь, ласковый, гостеприимный. Медовыми виделись на просвет его листья. Оранжевыми пятнами мелькали в зарослях бесшумные олени, и крепкий дубильный запах исходил от бугристой, повитой лианой коры. В четыре часа, когда солнце немного сбавило свой накал, а море, подернувшись газовым флером, перестало так колюче сверкать, он решился сойти на берег. Бухта действительно выглядела прекрасной. Кирилл сбросил одежду и распластался на песке, один в целом мире. Над камнями дрожали нагретые слои воздуха. Открытая ветрам Японского моря, бухта пахла водорослями, кедровой смолой, солью и почему-то ванилью. Все сливалось в горячих слюдяных струях. Кирилл неторопливо натянул ласты, надел пояс с куканом, взял маску, ружье и заковылял к морю. Дно бухты поначалу его не обрадовало. Там, где нет камней и растений, животное зарывается в песок. Поэтому он мог видеть только плоских ежей и зеленых, как кузнечики, раков-отшельников с непомерно разросшейся правой клешней, которая не влезает в ракушку, а лишь прикрывает вход. Поиграв с раками, прятавшимися всякий раз в свои раковины, Кирилл поплыл гротом на самый край бухты, где они уходят вниз двухметровыми гладкими ступенями. Он забыл про охоту. Лишь столкнувшись с вынырнувшим из темной норы лобастым каменным окунем, инстинктивно наставил ружье и нажал на спуск. Гарпон пролетел мимо и, потеряв скорость, канул сверкающей спицей в синие непроницаемые глубины. Окунь удивленно распахнул зубастую пасть, лениво вильнул хвостом и пропал в пещере. Выбрав капроновый лень, Кирилл перевернулся на спину, упер рукоятку в живот и, преодолевая сопротивление сжатого воздуха, вогнал стрелу обратно в ствол. Он подумал при этом, что вряд ли станет когда-либо бить рыбу в этой бухте. Глава десятая. Потрепанная машина, на которой Лебедева проехала свыше трех тысяч километров по щебнистым пустыням, замерла посреди бесмоющегося потока. Талые воды несли камни, песок, какие-то перегнившие корневища. Напрасно шофер Сандейк насиловал боющий стартер. Застряли намертво. Ставшее неожиданно зыбким каменистое дно медленно всасывало обездвиженные колеса, вокруг которых уже не неистовывали,